Руис задумался. Нити этого клубка стали настолько перепутаны и сложны, что он уже не мог отыскать ту, которая принесла бы ему как можно больше выгоды. Он был сбит с толку и очень устал, не говоря уже о том, что ему трудно было увидеть, в чем сейчас лежит его выгода. Он не мог даже сообразить, где таилась самая страшная опасность. Но он попытался собраться с мыслями. Алмазная фасолинка была деловым человеком. Ее интерес к тому, чтобы поймать напавших на нее, был совершенно понятен и очевиден. Почему бы не попытаться говорить с ней напрямую и открыто? «Если я скажу вам, что я подозреваю, вы мне скажете, что сможете про Реминта?» Она кивнула. «Хорошо. Насколько я знаю, мой единственный враг здесь» или, во всяком случае, единственный враг, который знает, что я нахожусь в Моровейнике, это работорговка, которую я знаю как Кориану Хейклара. Вы ее знаете? Публия он пока не мог упомянуть. Он слишком зависел от создателя чудовищ. Любое подозрение, которое упадет на Публия, сократит шансы Руиза использовать связи, благодаря которым он мог бы убежать с Моровейника или Сулка. «Это имя мне непосредственно незнакомо», — сказала алмазная фасалинка. Она подошла к письменному столу розового дерева и постучала по компьютерному экранчику, вделанному в него. «Нет, тут я не могу найти никакого упоминания о ней. В моих записях ее нет. А как она выглядит?» Руис описал Кориану, как мог, бесстрастнее. «Ее манеры, ее стройное тело, ее бесцветное лицо». Как ему казалось, он смог утаить в голосе гнев и ярость. Но алмазная фасолинка смотрела на него с понимающей улыбкой и внимательными глазами. Когда он закончил, она покачала головой. «Нет, наверное, она пользуется услугами других казарм. Если она ведет какие-нибудь дела в муравейнике. Или, может быть, она пользуется частными услугами». А может быть и так, что она всегда общалась со мной через посредников. Фараонец Фламель был сюда доставлен кошкообразным, который назвал себя Лендж. И в этом есть еще одна возможная связь с Реминтом. Один из захватчиков был Котообразным. Мы почти что поймали его, когда тот нападающий, которого мы считаем Реминтом, снес ему голову энергометом. К сожалению, осталось очень мало, чтобы сравнить его идентификационные данные с данными того существа, которое привело сюда раба Фламеля. Но мне кажется, что они могут быть одной и той же личностью. Теперь скажите мне вот что. Почему вы считаете, что Кориана может иметь что-то общее с нападением на ваших рабов? Почему эти фараонцы ей так нужны? Руис внутренне не мог решить. Стоит ли ему упоминать Генчи? Но решил, в конце концов, что распространение таких сведений может оказаться глупостью. Так как они мигом разойдутся, даже если алмазная фасолинка окажется человеком, невероятно крепко умеющим хранить тайны. Однажды было такое время, когда эти рабы принадлежали ей, прежде чем я их украл. а а, -а. Что стало с Фламелем?» Она улыбнулась. Его тоже забрали. Мы не нашли его тело. Руис стал думать. Кориана стала казаться ему вполне реальной фигурой за этим нападением. Если так, то теперь у нее снова собрались ее трупы фокусников с Фениксом, за исключением умершего Краэля. Но были ли финансовые соображения достаточно серьезны для нее, чтобы рискнуть гневом пиратских владык? Разумным ответом было бы «нет». Но насколько разумным была Кориана? Ему нужны были дополнительные сведения. «Скажите мне, что вы знаете о Реминте?» Алмазная фасалинка пожала плечами. «Несколько лет назад он был самым леденящим кровь в жилах из наемных убийц моровейников А это уже говорит само за себя. Он смекалист, физически необыкновенно одарен» безжалостен. Вокруг его убийств и его талантов в этой области слагали легенды. Потом он вроде бы как пропал из поля зрения. Никто не мог доказать, что убил его. Поэтому я просто решила, что он устал от своего ремесла и ушел на покой. И такое бывает. Были слухи, что его видели на Дельвермоне, на других отдаленных мирах. Но я не верила этим сведениям. Знаменитые люди всегда кому-нибудь везде мерещатся. Правда же? Мне очень странно было слышать о том, что он вообще появился здесь, когда в первый раз приходил сюда, когда он расспрашивал Фламель. Насколько я знаю, это был первый раз за несколько лет, когда кто-то точно увидел Реминта. Точнее, первый раз за четыре года. Он был вольно-наемным? Нет, тогда нет. Он работал на своего брата, человека по имени Алонсо Юбери. Возможно, вы про него слышали. Он держит целый штат Генчи и делает персональные личностные модификации. Главным образом по поручению пиратских владык. Но поговаривали, что у них с братом черная кошка пробежала. Как раз перед тем, как Реминт пропал. Мне кажется, что это правда. Алонсо необыкновенно осторожный человек. Он никогда не позволил бы напасть на меня, если только мое дело не угрожало бы непосредственно его жизни. А я не могу себе представить, каким образом ваши рабы могли бы представить для него какую-нибудь угрозу. Либо Ремин действует сам по себе, либо он работает на кого-то. Такова моя догадка. Не знаю, насколько она хороша. Руис почувствовал головокружение страшного хаоса в мыслях. Алонсо Юбери. Он-то начинал строить теорию, которая была основана на личном желании Корианы отомстить. Теперь эта мысль показалась ему слишком простой. Неожиданно слишком много совпадений оказалось в этой истории. «С вами все в порядке?» спросила алмазная фасалинка. «Вы знаете Юбери?» «Я...» «Встречался с ним. Очень кратко». Он вспомнил темноволосую женщину, которая свалилась в яму на поедание генчи. «Пожалуйста, скажите мне, когда именно произошло нападение?» «Позапрошлой ночью, в три часа утра. Они ворвались и сбежали в течение 15 минут. Весьма профессиональная работа во многих отношениях». Руис откинулся на кушетку. Сердце его бешено колотилось. Эта женщина в яме могла быть низой. У них было множество времени, особенно у Реминта, чтобы доставить фараонцев к Юбери, прежде чем Руиз проник в крепость. Алмазная фасалинка смотрела на Руиза, и ее проницательные глаза горели от любопытства. «Видимо, мои рассказы огорчили вас. Почему?» Руиз чувствовал, что сейчас сломается под грузом ее сообщений. Он внезапно почувствовал, что больше, чем устал. Мысли его текли гораздо медленнее обычного, так что ему трудно было собрать их воедино. Начало каждой мысли исчезало в каком-то вихре, прежде чем он успевал додумать ее до конца. Кариана хотела переправить фараонцев к Юбери, когда я украл их у нее. По крайней мере, мне так кажется. «Если бы она тогда довершила переправку, это было бы чем-то губительным для ваших целей?» Возможно, он пытался не думать о том, что Низа может быть мертва, гнить в страшном мертвом супе на дне ямы. Даже если ее тело все еще было живым, может быть, ее уже обработали и превратили в нечто меньшее, чем человеческая личность. Что он может сейчас сделать? Ему нужно было время подумать, проанализировать, какой выбор у него есть. И он не мог быть полностью уверен, что Реминт действовал только по приказанию Кориана. По крайней мере, было возможно, что за похищением стоял Публий. Он также был связан с Юбери, и ему тоже нужны были дополнительные рычаги, чтобы действовать против Руиза. Реминт, во всяком случае, мог еще и не доставить пленников к Юбери. Он попытался вспомнить те несколько мгновений, которые он провел с Юбери прежде чем он его убил. Не было ли в них чего-то, что он должен был бы принять во внимание? Потом он вспомнил блеск узнавания, который мелькнул в глазах Юбери. В тот момент он просто отмахнулся от него. Каким образом мог Юбери что-нибудь про него знать, если ему предварительно не сказали про него либо Публий, либо Кориана? Ему нужно было время подумать – Но ведь у него не было этого времени. Если низу забрали вниз, чтобы деконструировать, процесс уже могли начать. Он глубоко вздохнул и попытался прочистить мысли. Если ее взяли вниз, теперь уже слишком поздно. Но если она до сих пор была в темницах Юберии, тогда есть вероятность, что она какое-то время там и пробудет. Поскольку Липова Юберия был не в состоянии приказать отправить ее туда. Генчим. Ему придется исходить из предположения, что так оно и случилось. У него получилось так, что ему надо скорее ловить реминта, в надежде, что низу еще не доставили к Юбери. Ему бы очень хотелось избежать нового вторжения в крепость Юбери, поскольку, выполняя эту операцию, он должен будет, по всей вероятности, снять свое заклятие с фальшивого Юбери и тем самым потеряет свое преимущество перед публием. Он потер лицо руками, горько жили о том, что он так устал. — Все в порядке, — сказал он, — вам надо знать, кто и почему напал на вас, а мне надо вернуть себе свою собственность. Можете вы мне дать выписку из данных, которые касаются Реминта? Его биографии, его привычки, его логово, его приятели? — Могу, и могу добавить туда же доклад. Которым мне представили присяжные судебные медики пиратов. «Может быть, вы найдете там что-нибудь полезное для вас? Хотя это была весьма чисто проделанная операция», сказала алмазная фасолинка. «Но я вам все это дам при том условии, что вы поделитесь со мной всем, что узнаете. Я заплачу приличную сумму за все новые данные, которые вы добавите к моим архивам, плюс рыночную цену за тех рабов, которых вы потеряли. И очень хорошее вознаграждение за голову Реминта. Заметана! сказал Руис усталым и измученным голосом. Хорошо, сказала она. Она поднялась, взяла дискету данных с письменного стола и уронила ее ему на колени. Но я хочу предостеречь вас. Не будьте алочны, узнайте все, что сможете, и не более того, получите ваши деньги и будете жить дальше. То, что вы мне сказали, заставляет меня думать, что Реминт каким-то образом все еще связан со своим братом. Не делайте ошибки и не вмешивайтесь в дела Алонса Юбери. Он играет в лиге большего масштаба, чем мы, простые, смертные. Не пытайтесь заполучить голову Реминта, только разве что в вашу пользу будут невероятные шансы удачи. Он легенда, как я уже сказал. Он демон в человеческом образе. «Наверное, ваш совет правильный». Она усмехнулась. Это была странная хищная усмешка на ее нейтральном сероватом лице. «Так и есть. Разве что может статься, вы и есть тот самый Руиз Аф?» Взвод роботов-убийц провел Руиза до выхода. Снова на борту подлодки он был счастлив видеть, что Албени все еще держал энергомет, направленный на публия. Он наполовину ожидал что ситуация еще более ухудшится чем она уже была руис вытащил из шкафчика поводок и швырнул его албени заведи ка его в грузовой отсек и привяжи к скамейке публи вскочил лицо его озарилось всегдашней его гордыней кроме того оно стало багровить это уже слишком Руис. я тебе не пленник мы союзники он поднял голову чтобы показать ему бешеный ошейник Обращайся со мной как следует. Не то я наши билеты прокомпосирую сию секунду. У меня есть мои клоны. Какое мне дело до этой старой плоти? Он вытянул к Руизу руку, в которой подрагивал контролер. Пальцы скрючились над курком. Руиз настолько устал, что ничего, кроме раздражения, не почувствовал. — Тогда нажми и покончим с этим, — сказал он. Прошла долгая пауза. И Руиз стал думать, что Публий на самом деле хочет покончить со всеми вопросами. Он все еще не мог заставить себя полностью переключить внимание на происходящее. Наконец, Публий уронил руку и отвернулся. Ненависть, которую излучало его тело, можно было почувствовать в воздухе, как нечто осязаемое, почти видимое искажение воздуха. «Нет!» – пробормотал он. Не этому маленькому ничтожному человечку нас уничтожить. Надо думать и о более важных вещах. Даже достоинство можно отбросить, если это необходимо. Если надо, значит надо. Он пошел впереди Албени в грузовой отсек. И в конечном итоге до Руиза донесся шелчок застегиваемого поводка. Албени вернулся и положил энергомет со вздохом облегчения. Что теперь, Руис? Я так понял, у тебя еще всякие хлопоты. Где твоя единственная любовь? Украли. Потом объясню. Он попробовал злобно уставиться на албени, но слишком устал. Он отвязал подлодку от причала и вывел ее из лагуны. И как только они вышли на чистую воду, он немедленно погрузил ее в глубину. Он настроил автопилот так чтобы подлодка ушла на максимально возможную для нее глубину. А потом выключила мотор и бесшумно поплыла вместе с медленными течениями почти по дну моровейника. Они там будут в наибольшей безопасности. «Мне надо отдохнуть пару часиков», — сказал Руис. Он отогнал и подавил свои опасения. Низу он навсегда может потерять, если в своем теперечнем состоянии сделает какие-либо глупые ошибки. Это было бы фатально. «Ты тоже устал, и тебе тоже нужен отдых. Я понимаю, но нам придется отдыхать по очереди. Даже с бешеным мошенником и поводком я не могу заставить себя доверять Публию. Он весьма хитер и смекалист». «В этом сомневаться не приходится», — сказал Албени. «Пока тебя не было, он рассказывал мне, как он собирается стать императором всего. Он меня даже заинтересовал, хотя и не сказал мне». Как это может произойти? Но потом я вспомнил, что он не из того сорта, что может забывать и прощать. Так что на его сторону не стоит переметываться. Ни в каком случае. А я тот парень, который держал дуло огнемета возле его башки. «В твоей логике нет никакого изъяна», — сказал Руис. «Слушай, я вырублюсь в кресле рулевого. Разбуди меня в два, и тогда будет твоя очередь». Он приготовился в себе снотворные и укрепляющие средства. Потом сбросил с себя броню. Он прикоснулся инъектором к плечу и откинулся в кресле. Глаза его сомкнулись, и он уснул. Когда он понял, что это ему снится, первой его мыслью, затуманенный сном, была та, что он, слава богу, не вспомнит этого, когда проснется. У него никогда не было хороших снов. Никогда. Неважно, что они часто начинались очень хорошо. Он был снизу низой на причале, глядя, как она купается в маленьком фонтане. Воздух сиял тем золотым сиянием, нереальным блеском, какой всегда появляется вокруг сцен, которые люди помнят всю свою жизнь, вспоминая снова и снова. Такой блеск придают им только долгие годы воспоминаний. «Уже в этом, — сквозь сон думал Руис, сон лгал. Эти события могли быть только всего пару лет назад. Руи смотрел на нее со странным чувством тоски и восхищения. Она старательно терла свою гладкую кожу, пользуясь черным песком с дна бассейна. Ее белокожее тело постепенно становилось розовым. Она одарила его милой улыбкой, и теплый янтарный огонек зажегся в ее черных глазах. Низа оказалась такой же грациозной, как бронзовое существо которая стояла в центре фонтана. Шестиногое хищное животное. Видимо, какой-то исчезнувшей породы. Его прекрасная страшная пасть была оскалена. Длинные клыки, видневшиеся из пасти, позеленели от времени. Темная вода сбегала по его бокам и капала в бассейн. Кипела, исходила паром, словно день был холодный, а вода горячей. Было что-то захватывающее в том, что вода образовывала какие-то сложные узоры, протекая по броне, перемешивается в сложные потоки. Сходящиеся и расходящиеся струи завораживали. Прошло много времени, и бронзовый хищник уже не казался таким грациозным. Его члены казались толще и не так четко и красиво очерчены. Голова его казалась шишковатым вместилищем ненависти. Руис оторвал взгляд... И посмотрел на Низу. Он издал сдавленный вопль ужаса. Пока он отвлекся, Низа продолжала старательно оттирать кожу. И результат был ужасен. Ее кожа, ее совершенно белая поразительная кожа исчезла, обнажив кровавое сырое мясо. Она все еще улыбалась ему, но губы ее исчезли. И теперь ее улыбка стала неестественно широкой, а зубы были запятнаны красным. Теперь он увидел, что в действительности песок состоял из темно-голубого кабальтового цвета стекла, в котором Низа продолжала сдирать себя свою плоть. Он не мог подняться с облицовки фонтана. Он не мог найти слов, не мог ничего произнести. Ему казалось, что само тело его превратилось в камень. Он хотел удержать ее от того, что она продолжала разрушать свое тело, ведь наверняка было еще не поздно. Она все еще была жива, все еще двигалась. Он уже один раз вернул ее к жизни из верной смерти. Почему бы не повторить это? Но он не мог действовать. Он мог только смотреть. А она тем временем стала меняться еще страшнее, еще сильнее. она стояла и тут же гнила. Вместо стекла она теперь мылась пригоршнями могильных червей, которые вползали ввинчивались в ее тело, и ее плоть пульсировала их невидимым глазу движением. Она была мертва, давно мертва, но почему-то двигалась. Ее плоть темнела, разжижалась, спадала с нее в бассейн, который теперь казался мерзким отстойником, полным заразы и кипящего разложения. Он ждал, что наконец увидит чистую близну кости. Но то, что он увидел, оказалось бесконечно хуже. Когда в конце концов вся плоть отпала прочь, под ней он увидел блестящий металл робота-убийцы. Это существо, он не мог назвать его Низой, двигалось с быстротой и точностью насекомого к середине фонтана и положило свои когти на плечо бронзового животного. Со стоном, который заставил Руиза подумать о давно запертых замках которыми не пользовались, которые вдруг открылись глубоко под землей. Зверь сошел с пьедестала и зашевелился. Оба они, существо и зверь, движением, которое продолжалось века, перевели свои взгляды на Руиза. Их красные глаза были полны немеханическим голодом. Чудовищно синхронным движением они сделали шаг по направлению к нему. И робот убийца поднял руку в страшном гротеске нежного объятия. Он проснулся с воплем, не в состоянии вспомнить, что же напугало его так страшно.